Глава шестая. Я никогда этого не хотел, честное слово. Но кто-то должен остановить бездну. И, судя по всему, Терес — единственное место, откуда это можно сделать. Впрочем, здесь я полагаюсь не на слова мудрецов. Я просто чувствую теперь нашу цель. Я ее ощущаю, хотя другим это не удается. Мой разум воспринимает ее как далекую пульсацию где-то в горах. Вин проснулась в тихой комнате. Красные лучи утреннего солнца пробивались сквозь щели в ставнях. Вин несколько мгновений лежала неподвижно, ощущая беспокойство. Что-то не так. И дело было не в том, что она проснулась в незнакомом месте. Путешествия с Рином приучили ее к кочевой жизни. Миг спустя она поняла, в чем дело: комната была пуста. Не только пуста, но еще и просторна, огромна и вдобавок уютно. Вин лежала на настоящей кровати с пологом, простынями и мягким одеялом. Комнату украшал крепкий деревянный шкаф. Здесь даже был на полу круглый коврик. Возможно, кто-то другой ещёл бы обстановку убогой, но Винна казалась роскошной. Она села, хмурясь. Это как-то неправильно иметь отдельную комнату. Вин привыкла к битком набитым спальным помещением. Даже в путешествиях она ночевала в переулках с нищими или в пещерах мятежников, и всегда рядом был Рин. Ей постоянно приходилось прилагать огромные усилия, чтобы хоть немножко побыть одной. И вдруг одиночество досталось ей вот так запросто. Это как будто обесценивало те годы, когда Вин наслаждалась краткими моментами уединения. Она выскользнула из постели, но ставни открывать не стала. Солнечный свет был слабым, то есть утро едва начиналось — однако Вин слышала, что по коридору уже ходят люди. Она подкралась к двери, чуть приотворила ее и выглянула наружу. Накануне ночью, когда Кельсер ушел, Доксон отвел Вин в лавку Колчинога. Час был поздний, и колчинок сразу же разослал их по спальням. Однако Вин не стала ложиться. Она дождалась, пока все заснут, и отправилась изучать новое место. Лавка оказалась большой и походила скорее на гостиницу. На первом этаже располагались торговые помещения и просторная мастерская, а на втором этаже Вин обнаружила несколько длинных коридоров, куда выходили двери спален. Был еще и третий этаж. И там двери располагались на большем расстоянии друг от друга, что говорило об ином размере комнат. Вин не стала простукивать стены в поисках потайных люков или фальшивых перегородок. Шум обязательно разбудил бы кого-нибудь. Но опыт подсказывал ей, что берлога не будет настоящей берлогой, если в ней нет хотя бы потайного подвала и нескольких смотровых ниш. В целом Вин была, конечно, поражена. Плотницкие инструменты и наполовину законченные вещи внизу говорили о большом количестве заказов. Убежище выглядело надежным, хорошо оборудованным и содержалось в порядке. Глядя в приоткрытую дверь, Вин увидела группу тощих молодых людей, вышедших из коридора напротив и спустившихся по лестнице к мастерской. Одеты они были очень просто. «Подмастерья, плотники и столяры», — подумала Вин. «Этим Колченок и занимается, он же Скаа-ремесленник». Большинство Скаа занимались тяжелым трудом на плантациях, и даже те, кто жил в городе, в основном выполняли самую грязную работу. Однако некоторым наиболее талантливым дозволялось осваивать ремесла. Но и тут они оставались всего лишь Скаа, платили им мало и заставляли выполнять все прихоти знати. Но все же у них была некоторая свобода, способная вызвать зависть у других СКА. Колченок, судя по всему, был известным столяром. Как же такой человек, живший по меркам СКА на удивление хорошо, мог рискнуть и связаться с преступным миром? «Он туманщик», — подумала Вин. Кельсер и Доксон называли его «курильщиком». «Наверное, ей придется самой разбираться во всем этом». Опыт подсказывал ей, что Кельсер, скорее всего, постарается скрывать от нее знания как можно дольше, скармливая ей лишь жалкие крохи. Он уже накрепко привязал к себе Вин, и с его стороны было бы не слишком умно сразу дать ей то, чего она так желала. В коридоре опять послышались шаги, и Вин прильнула к щели. «Пора привести себя в порядок, Вин», — сказал Доксон, проходя мимо ее двери. Он был одет в рубашку и свободные брюки дворянского покроя и выглядел бодрым и собранным. Приостановившись, он продолжил. «Вон в той комнате в конце коридора для тебя приготовлена ванна, и я попросил колчинога раздобыть тебе новую одежду. Для начала сойдет, а потом мы подберем тебе костюм получше. Можешь побольше времени провести в ванне. Келл собирался устроить собрание после полудня, но мы не сможем начать, пока не придут Брис и Хэм». Доксон улыбнулся, бросив на нее взгляд сквозь приоткрытую дверь, и пошел дальше. Вин покраснела от того, что ее застукали за подсматриванием. «Они наблюдательные люди. Следует об этом помнить». В коридоре стало совсем тихо. Вин выскользнула из комнаты и осторожно пошла в указанном направлении. Там она с изумлением обнаружила, что для нее действительно приготовлена ванна с теплой водой. Хмурясь... Вин внимательно изучила комнату с кафельными стенами и металлическую ванну. От воды приятно пахло. Так мылись только знатные дамы. «Здешние обитатели больше похожи на аристократов, чем на ска. подумала Вин. Она просто не знала, как ко всему этому отнестись. Однако от нее явно ожидали, что она будет вести себя так же, как другие. Поэтому она заперла дверь на задвижку, сбросила одежду и забралась в ванну. Просто смешно, как теперь от нее пахло. Хотя запах, исходивший от кожи, был очень легким, Вин все равно время от времени улавливала его. Так пахли знатные дамы, проходившие мимо нее на улицах. Так пахло из надушенных ящиков комодов, которые вскрывали ловкие пальцы ее брата-взломщика. С каждым часом запах становился слабее, но продолжал тревожить Вин. Он слишком отличал ее от других СКА. Если в этом доме ожидает, что она будет принимать ванну регулярно, она попросит, чтобы в воду ничего не добавляли. Завтрак тоже превзошел все ожидания. Несколько женщин с к.а. разного возраста трудились в кухне колчинога, готовя закуски. В тонкие лепешки они заворачивали вареный ячмень и овощи. Вин постояла в дверях кухни, наблюдая за женщинами. Ни от одной из них не пахло так, как от нее» хотя все они были намного ухоженнее обычных ска. Во всем доме витал дух чистоты. Накануне ночью в темноте Вин этого не заметила, но теперь видела, что полы здесь отмыты до блеска. У всех рабочих и у кухарок, и у подмастерьев белые лица и руки. Это казалось Вин очень странным. Она привыкла к тому, что ее собственные пальцы всегда черны от пепла. Во время путешествий с Рином Стоило ей умыться, она тотчас же заново пачкала щеки сажей. Умытое лицо привлекало слишком много внимания на улицах. «Здесь даже по углам пепла нет», — подумала Вин, рассматривая полы. «И в комнатах тоже». Ей никогда прежде не приходилось жить в подобном месте. Это было все равно, что попасть в дом знатного человека. Она снова посмотрела на кухарок. Они носили простые серые и белые платья а головы у всех были повязаны шарфами, из-под которых сзади спадали длинные волосы, забранные в хвост. Вин ощупала собственную голову. Она стриглась коротко, как мальчик. Последний раз ее стриг, особо не утруждаясь, один из воров. Она была не такая, как эти женщины. Она всегда была другой. Под руководством Рина Вин жила и выглядела так, чтобы остальные смотрели на нее в первую очередь как на вора, а уж потом как на девушку. «Но что будет теперь?» Кем я стала? От нее пахло духами, но одета она была в ржаво-коричневые свободные брюки и простую рубашку на пуговицах, как подмастерье, и чувствовала себя не в своей тарелке. А это плохо. Когда она ощущала неловкость, то и выглядела неловкой. Это делало ее еще более заметной. Вин заглянула в мастерскую. Подмастерья уже принялись за работу, трудясь над разнообразной мебелью. Они располагались в дальней мастерской, а сам Колченок работал в главном помещении, собирая детали мебели воедино, с явным знанием дела. Задняя дверь кухни внезапно распахнулась. Вин инстинктивно скользнула в сторону и прижалась к стене. В дверном проеме стоял Хэм, освещенный красными лучами солнца. На нем были свободная рубашка без рукавов и жилет. В руках он держал несколько больших пакетов. На нем, как и на всех остальных, не было ни пятнышка сажи. Хэм прошел в мастерскую. «Ну?» — сказал он, бросая пакеты. «Кто-нибудь знает, какую комнату мне отвели?» «Я спрошу мастера Кладента», — предложил один из подмастерьев, быстро выходя в соседнее помещение. Хэм улыбнулся, потягиваясь, и повернулся к Вин. «С добрым утром, Вин!» «Знаешь, тебе незачем прятаться от меня. Мы теперь одна команда». Вин слегка расслабилась, но осталось стоять на месте за рядом почти законченных стульев а ты тоже будешь жить здесь это очень выгодно жить рядом с курильщиком ответил хэм заходя в кухню через несколько мгновений он вернулся держа четыре большие лепешки с овощами кто нибудь знает где сейчас кел спит еще сообщила вин он вчера вернулся очень поздно и пока что не выходил хэм фыркнул впиваясь зубами в одну из лепешек а докс «В комнате на третьем этаже?» — ответила Вин. Он встал рано, спустился поесть, потом вернулся наверх. Она не стала добавлять, что успела заглянуть в замочную скважину его двери и увидела, что он сидит за столом и что-то пишет. Хэм вскинул брови. «А ты всегда за всеми следишь?» «Да». Хэм помолчал и усмехнулся. «Ты странный ребенок, Вин». Вернулся под мастерье, и Хэм, собрав пакеты, ушел следом за юношей вверх по лестнице. Вин стояла неподвижно, прислушиваясь к их шагам. Они остановились примерно в середине первого коридора, возможно, рядом с ее комнатой. Запах вареного ячменя привлек ее внимание. Вин заглянула в кухню. Хэм ввалился туда и взял еды. А ей можно сделать то же самое. Стараясь выглядеть уверенной, Вин вошла в кухню. Гора свернутых лепешек лежала на большом блюде. Наверное, они предназначались для подмастерьев. Вин осторожно схватила две лепешки. Ни одна из женщин не сказала ни слова поперек, а кое-кто даже уважительно кивнул Вин. «Я теперь важная персона», — подумала Вин, чувствуя себя не слишком уютно. «Интересно, они знают, что она, рожденная туманом, или просто относятся к ней уважительно, как к гостье?» Решившись, Вин взяла третью лепешку и ускользнула в свою комнату. Вообще-то она взяла еды больше, чем могла съесть, но она собиралась выбрать из лепешек начинку, а хлеб припрятать на всякий случай. В дверь постучали. Вин чуть приоткрыл ее осторожно и не широко. Снаружи стоял молодой человек, тот самый, что приходил с колченогом в берлогу Камана накануне вечером. Высокий, худой, немного неловкий, одетый во все серое. Ему было, наверное, лет четырнадцать хотя из-за роста он казался старше своих лет. И еще он как будто нервничал. «Да», — вопросительно произнесла Вин. А...? Вин нахмурилась. «В чем дело?» «Тебя ждут», — сказал он с заметным восточным акцентом. «Тама, на самой верхотуре. Мастер Джампс на третьем этаже. Ну, я пойду, пожалуйста». Юноша покраснел, развернулся и поспешил прочь, взбежав вверх по лестнице. Вин постояла немного в дверях, озадаченная. «Что бы это значило?» — гадала она, всматриваясь в полутемный коридор. Юноша, похоже, ожидал, что она пойдет следом за ним. И еще немного подумав, Вин решилась. По лестнице она поднялась очень осторожно. Из-за открытой двери в конце коридора слышались голоса. Вин подошла и заглянула внутрь. Комната оказалась роскошной. Там были ковры и удобные с виду кресла. У стены находился горящий камин, а кресла были расставлены широким полукругом перед большой грифельной доской на специальной подставке. Кельсер стоял у камина, опершись локтем о полку и, держа бокал с вином, и что-то говорил. Просунув голову дальше, Вин обнаружил, что кельсер разговаривает с Бризом. Гасильщик явился около полудня, и половине подмастерьев Колченога пришлось разгружать его пожитки. Вин из своего окна наблюдала, как подмастерья таскают наверх багаж замаскированный под ящики с обрезками древесины. Сам Бриз и пальцем не пошевелил, чтобы помочь им. Хэм тоже был здесь, и Доксон, и даже Колчинок устроился в большом мягком кресле подальше от Бриза. Юноша, пригласивший Вин, сел на стул рядом с колчиногом и изо всех сил старался не смотреть в ее сторону. В последнем из занятых кресел Вин увидела Едина, по-прежнему одетого как Скаа рабочий. Он сидел прямо, не опираясь на спинку, как будто не одобрял мягкой мебели. Его лицо было темным от сажа, как и полагалось рабочему. В комнате оставалось еще два свободных кресла. Кельсер, наконец, заметил стоявшую в дверях Вин и ободряюще улыбнулся ей. «А вот и она! Входи!» Вин еще раз внимательно оглядела комнату. В ней имелось окно, но ставни были закрыты, потому что приближались сумерки. Свободные кресла стояли поблизости от Кельсера. Смирившись, Вин вошла и села рядом с Доксоном. Кресло оказалось огромным, и Вин забралась в него с ногами. Ну вот, теперь все в сборе, сказал Кельсер. А для кого еще одно кресло? Спросил Хэм. Кельсер улыбнулся, подмигнул, но на вопрос не ответил. Что ж, давайте поговорим. Нам предстоит та еще работенка, и чем скорее мы набросаем план, тем лучше. Я думал, у тебя уже есть план осторожно произнес Един. «Только общее представление», — ответил Кельсер. «Я знаю, что должно произойти, и у меня есть несколько идей относительно того, как этого добиться. Невозможно собрать команду вроде нашей и просто сообщить каждому, что ему делать. Следует поработать над этим вместе, начав со списка проблем, которые надо решить, чтобы наш план осуществился». «Ладно», — сказал Хэм. «Тогда для начала разберемся с этим общим представлением». Суть плана, как я понимаю, в том, чтобы собрать армию для Едина, устроить беспорядки в Лютадели, захватить дворец, украсть у вседержителя Атиум, а потом поглядеть на то, как разваливается государство? — Совершенно верно, — согласился Кельсер. — Тогда, — заявил Хэм, — нашей главной проблемой является гарнизон. Если в Лютадели необходим настоящий хаос, то нам совершенно ни к чему 20 тысяч солдат, готовых навести порядок. «Не говоря уже о том, что войска Едина просто не попадут в город, пока на стенах будут находиться вооруженные защитники Лютадели!» Кельсер кивнул. Взяв кусок угля, он написал в верхней части доски «Гарнизон». «Что еще?» «Нам нужен способ начать в столице упомянутые беспорядки», — сказал Брис, небрежно качнув бокалом вина. «Инстинкты тебя не подвели, друг мой». «Этот город – ключевая позиция, поскольку именно здесь располагается братство, и здесь же соприкасаются маленькие торговые империи великих домов. Если мы хотим лишить вседержителя власти, мы должны разгромить Лютадель». «И, кстати, знать – это второй пункт», – добавил Доксон. «Великие дома имеют в городе свои отряды, не говоря уже об их аламантах. Если мы собираемся отдать город Едину, нам придется разобраться со всеми вельможами». Кельсер кивнул и написал на доске рядом с гарнизоном «Хаос и великие дома». «Братство», — сказал Колчинок, откинувшись на спинку кресла так, что Вин почти перестала видеть его раздраженное лицо. «Никаких перемен во власти не будет до тех пор, пока остальные инквизиторы имеют хоть какое-то влияние». Кельсер написал на доске «Братство». «Что еще?» Атиум, высказался Хэм. «Нам будет необходимо очень быстро захватить дворец, как только начнется всеобщая суматоха, да еще сделать так, чтобы никто другой не сумел забраться в сокровищницу!» Кельсер опять кивнул и написал Атиум, охрана сокровищницы. «Надо придумать, как собрать армию для Едина», напомнил Брис. «Придется действовать тихо, но быстро и найти место для обучения людей такое, где их не обнаружит Вседержитель». «И еще неплохо бы убедиться в том, что мятежные СКА действительно согласны войти в Лютадель», с усмешкой сказал Доксон. «Конечно, захват дворца и грабеж сокровищницы – это звучит восхитительно, но будет еще восхитительнее, если еденные его люди и впрямь окажутся готовыми взять власть и управлять страной, когда все кончится». На доске появились слова войска и мятежные СКА. «И еще», – сказал Кельсер. Я намерен добавить сюда Вседержитель. Мы ведь собираемся по меньшей мере выпроводить его из города, если больше ничего не удастся». Добавив к списку Вседержитель, Кельсер оглянулся на остальных. «Я ничего не забыл?» «Ну...» — сухо произнес Един. «Если ты перечисляешь проблемы, с которыми нам необходимо справиться, то тебе следовало бы написать в самом начале, что все мы абсолютно безумны. Хотя я сомневаюсь, что от такой записи будет польза». Все засмеялись. А Кельсер написал на доске «Скверный нрав. Едина». Потом отступил на несколько шагов, изучая взглядом список. «Когда все вот так разберешь на части, выглядит не очень-то и страшно». Винна хмурилась, пытаясь понять, пошутил Кельсер или нет. Список не просто обескураживал, он пугал. «Двадцать тысяч имперских солдат? Объединенные отряды и мощь высшей знати? Братство?» Люди говорили, что один единственный стальной инквизитор сильнее, чем тысяча солдат. Но еще больше пугало вин то, что все смотрели на список как на простое перечисление фактов, так как они подумать могли о том, чтобы бунтовать против Вседержителя. Он был Богом, он властвовал над миром, он был Творцом, Защитником и карающий Дланью Человечества. Он спас их от бездны, а потом наслал на них пепел и туман в наказание за недостаток веры. Вин была не очень-то религиозная. Умные воры знали, как избежать столкновения с остальным братством. Но даже она верила легендам. А эти люди рассматривали список проблем со спокойной решимостью. И на их лицах светилась мрачная радость, как будто они прекрасно знали, что скорее солнце взойдет среди ночи, чем они повергнут в прах последнюю империю, и все же намеревались попытаться. «Великий Вседержитель!» едва слышно прошептала Вин. «Да вы всерьез? Вы действительно намерены это сделать?» «Не стоит клясться его именем, Вин», — сказал Кельсер. «Даже богохульство делает ему честь, ведь тем самым ты признаешь эту тварь своим божеством». Вин замолчала, съежившись в кресле. «Ну, идем дальше», — продолжил Кельсер, беспечно улыбаясь. «У кого есть предложение, как именно решить наши задачи?» «Кроме нрава Едина, конечно. Мы все знаем, что он безнадежен». В комнате стало тихо. Все задумались. «Мысли?» — спросил Кельсер. «Точки зрения? Впечатления?» Бриз пожал плечами. «Теперь, сидя здесь, я поневоле думаю, что наше дитя не зря напугалось. Работка устрашающая. Но ее можно выполнить», — возразил Кельсер. «Давайте сначала с обсуждения того, как взбудоражить город. Что мы можем сотворить такое, чтобы знать потеряла рассудок, и чтобы даже дворцовая гвардия ринулась в город», подставившись под наши войска. Что-то, что отвлекло бы братство и самого Вседержителя в то время, как мы бросим в атаку свою армию. «Ну, мне приходит на ум только всеобщий бунт», — сказал Хэм. «Не получится», — твердо заявил Един. «Почему?» — спросил Хэм. «Ты же знаешь, как власти обращаются с людьми. СКА живут в трущобах, целыми днями работают на фабриках и в кузницах, и при этом едва не умирают от голода». Един покачал головой. «Разве ты не понимаешь? Мятежники уже тысячу лет пытаются добиться восстания в Лютадели, но ни разу ничего не вышло. Люди слишком забиты. У них нет ни воли, ни надежды, они не в силах сопротивляться. Именно поэтому я пришел к вам с просьбой собрать армию». Все замолчали. Однако Вин задумчиво кивнула. Она была согласна с Едином. Она это видела, она это чувствовала. Никто не мог бороться с Вседержителем. Даже живя среди воров, приютившись на самом краю общества, она это знала. Никакого бунта просто не может быть. «Боюсь, он прав», — сказал Кельсер. они станут восставать, по крайней мере, в нынешней ситуации. Если мы собираемся устроить переворот, мы должны сделать это без помощи народа. Мы сумеем, возможно, набрать здесь какое-то количество солдат, но не стоит рассчитывать на все городское население». «Может, устроим какое-нибудь грандиозное бедствие?» — предложил Хэм. «Пожар, например». «Это может на некоторое время приостановить торговлю, но сомневаюсь, что мы добьемся нужного эффекта», — возразил Кельсер. «Кроме того, слишком многие из КА поплатятся своей жизнью. Гореть-то будут трущобы, а не каменные крепости знати». Брис вздохнул. «Ну хорошо, тогда что мы можем сделать, по-твоему?» Кельсер улыбнулся, в глазах у него плясали искры. «А что, если мы натравим великие дома друг на друга?» Брис на миг застыл. «Война между домами?» пробормотал он наконец, с задумчивым видом делая глоток вина. «Такое уже случалось в городе, только очень давно. А это значит, что недовольство накопилось достаточно, и момент настал», сказал Кельсер. Высшая знать становится невероятно могущественной, сам Вседержитель с трудом удерживает власть над ней. Именно поэтому у нас есть шанс ослабить его хватку. Великие дома Лютадели — наш главный ключ. Они держат всю имперскую торговлю, не говоря уже о том, что поработили абсолютное большинство СКА. Хельсер ткнул пальцем в доску между строчками «Хаос» и «Великие дома». «Если мы сумеем столкнуть лбами Великие дома Лютадели, мы перевернем весь город». Рожденные туманом начнут убивать глав домов. Банкротства пойдут одно за другим, а от этого недалеко и до открытых столкновений на улицах. Часть нашего договора с Единым состоит в том, что мы даем ему возможность захватить город. И вот она эта возможность. Хотите придумать лучше? Бриз кивнул с усмешкой. В этом что-то есть. Мне лично нравится идея заставить лордов убивать друг друга. «Тебе всегда нравится, когда твою работу делает кто-то другой», — заметил Хэм. «Мой дорогой друг», — возразил Брис. «Весь смысл жизни в том и состоит, чтобы так или иначе заставлять других делать то, что должен делать ты. Разве ты не знаком с основами экономики?» Хэм вскинул брови. «Ну, вообще-то я...» «Это был риторический вопрос, Хэм», — перебил его Брис, закатив глаза. «Как раз риторические вопросы интереснее всего», — парировал Хэм. «Отложим философию до лучших времен», — сказал Кельсер. «Вернемся к делу. Что вы думаете о моем предложении?» «Может, получиться, заявил Хэм, откидываясь на спинку кресла. «Вот только не думаю, что Вседержитель позволит ситуации зайти так далеко. А это уже наша задача — сделать так, чтобы у него не осталось выбора», — произнес Кельсер. «Известно, что он позволяет знать и ссориться между собой». «Возможно, для того, чтобы великие дома не сумели объединиться. И мы просто раздуем тлеющие угли, а потом как-нибудь заставим гарнизон города ввязаться в свару. Когда великие дома начнут драться всерьез, сидержитель уже не сможет остановить их. Если, конечно, не пошлет дворцовую гвардию, чего мы и добиваемся. Но он может заодно вызвать армию колоссов», — напомнил Хэм. «Верно», — согласился Кельсер. Но колоссы расположены довольно далеко от столицы, это стоит учесть. Ты же понимаешь, колоссы – отличные бойцы, но их следует держать подальше от цивилизации. Столица последней империи не защищена по-настоящему, поскольку Вседержитель слишком уверен в своих силах. И действительно, с чего бы ему беспокоиться? Вот уже несколько веков ему не приходилось сталкиваться с серьезными угрозами. В большинстве городов для поддержания порядка хватает и небольших отрядов. «Ну, двадцать тысяч солдат гарнизона вряд ли можно назвать небольшим отрядом», возразил Брис. «Подумай, много ли это по сравнению со всем народом», напомнил Кельсер, назидательно поднимая палец. «Да и вообще вседержитель держит большую часть войск в дальних областях империи, где наиболее сильна угроза бунтов. Именно потому мы нанесем удар здесь, в самой Лютадели, и именно поэтому добьемся успеха». «В том случае...» если справимся с городским гарнизоном», — уточнил Доксон. Кельсер кивнул, повернулся к доске и под хаосом и великими домами дописал строчку междуусобная война». «Хорошо, давайте теперь поговорим о гарнизоне. Что будем делать?» «Вообще-то», — «Вообще -то, задумчиво протянул Хэм, «если учитывать исторический опыт, то наилучший способ справиться с большим количеством вражеских солдат — это иметь много собственных». Мы намерены снабдить единоармией, армией. Так почему не бросить ее на гарнизон? Разве не для этого предназначены армии?» «Ничего не выйдет, Хэммонд», — сказал Брис. Он заглянул в свой опустевший бокал и протянул его юноше, сидевшему рядом с колченогом. Тот сразу же поспешил налить Бризу еще вина. «Если мы хотим управиться с гарнизоном, — продолжил Брис, — нам понадобятся собственные силы по меньшей мере такой же численности». Но скорее нам потребуется гораздо больше людей, потому что наши солдаты будут неопытными новобранцами. Может, мы и сумеем собрать для Едино армию. Может, она и окажется достаточно большой, чтобы какое-то время удерживать город. Но найти столько людей, чтобы справиться с гарнизоном в его собственных укреплениях? Если наш план именно таков, лучше сразу от него отказаться. Все опять замолчали. Вин замерла в кресле, по очереди изучая взгляды мужчин. Слова Бриза произвели впечатление. Хэм открыл было рот, но тут же закрыл его и углубился в размышление. «Отлично!» — заговорил, наконец, Кельсер. «Забудем на минутку о гарнизоне. Поговорим о нашей собственной армии. Как собрать достаточное количество людей и спрятать их от Вседержителя?» «Тут возникает немало трудностей», — проговорил Бриз. Вседержитель не зря так уверенно чувствует себя в центральном доминионе. По рекам и каналам постоянно движутся патрули, а деревни и плантации расположены чуть ли не в дне пути друг от друга. В такой густонаселенной местности вряд ли удастся собрать армию без лишнего шума. — У мятежников есть пещеры на севере, — сказал Доксон. — Можно спрятать часть людей там. Един побледнел. — Ты знаешь о пещерах Аргуа? Кельсера демонстративно поднял глаза к потолку. «Даже Вседержитель знает о них, Един. Просто мятежники не настолько опасны, чтобы заставить его действовать». «Сколько вас там?» — спросил Хэм. «То есть сколько вас вообще? В Лютадели и в других местах, включая пещеры? Может, начнем с тех, что есть?» Един пожал плечами. «Полагаю, человек триста, включая женщин и детей». «А сколько человек можно спрятать в пещерах?» Един снова пожал плечами и промолчал. «Там, разумеется, можно укрыть куда больше народа», — сказал Кельсер. «Тысяч десять, я думаю. Я там бывал. Бунтовщики уже долгие годы прячут у себя разных людей, и вседержитель никогда не пытался уничтожить их убежище». «Догадываюсь, почему», — хмыкнул Хэм. «Сражение в пещерах — дело неблагодарное, особенно для нападающих». «А все держители сбегают битв, обреченных на поражение. Он ведь до безумия тщеславен». «Значит, десять тысяч?» «Это серьезно. Десять тысяч легко возьмут дворец, да и укрепленный город смогут удержать». Доксон повернулся к Едину. «Когда ты говорил об армии, что ты имел в виду? Какое количество?» «Десять тысяч? Звучит неплохо», — сказал Един. И это даже больше, чем я себе представлял. Брис осторожно покрутил в пальцах бокал, устроив маленький винный водоворот. «Терпеть не могу спорить», — вздохнул он. «Это Хэм у нас любитель. Но я просто вынужден вернуться к предыдущей проблеме. Десять тысяч человек. Они даже не напугают гарнизон. Мы ведь говорим о двадцати тысячах хорошо вооруженных, отлично обученных солдат». «Он прав, Келл» подтвердил доксон он нашел где то небольшой блокнот и делал в нем заметки по ходу собрания кельсер нахмурился как ни крути кел а гарнизон крепкий орешек добавил хэм может лучше сосредоточиться на лордах устроим такой бардак что даже гарнизон не сможет подавить его кельсер покачал головой сомнительно это и есть главная обязанность гарнизона поддерживать порядок в столице Если мы не сумеем нейтрализовать его, то никогда не осуществим задуманное». Он помолчал и посмотрел на Вин. «А ты что думаешь, Вин? У тебя есть предложение?» Вин похолодела. Камон никогда не интересовался ее мнением, что Кельсер от нее хочет. Она вжалась в кресло, когда заметила, что остальные тоже повернулись и смотрят на нее. «Я...» — протянула Вин. «Не мучай, бедняжку, Кел, сказал Брис, взмахнув рукой. Вин согласно кивнула, но Кельсер не отстал. «Нет, в самом деле», — настаивал он. «Скажи, что ты думаешь, Вин. Представь, что столкнулась с серьезным врагом, и он тебе угрожает. Что ты сделаешь?» «Ну...» — осторожно начала Вин. «Вам его не победить, это точно. Даже если вы каким-то чудом выиграете, то будете слишком потрепаны, чтобы после драться с кем-то еще». «Резонно», — заметил Доксон. «Ну, возможно, у нас не будет выбора. Нам ведь нужно как-то избавиться от гарнизона». «А если он просто уйдет из города?» — спросила Вин. «Это же выход. Если бы я задумала что-то грандиозное, я бы для начала попыталась отвлечь солдат, чтобы они оставили меня в покое». Кэм хихикнул. «Да, хорошо бы гарнизон сам ушел из Лютадели. Вседержитель иногда отправляет отдельные отряды в патруль». «Но весь гарнизон покидал столицу только однажды, насколько мне известно. Полвека назад, когда в Куртилайне взбунтовались Ска. Доксон покачал головой. «Идея Вин слишком хороша, чтобы отбросить ее сразу. Верно, мы не можем сражаться с гарнизоном, по крайней мере, в стенах города. А значит, мы должны заставить его покинуть Лютадель. «Да», — согласился Брис, — «нужна только особая ситуация» действительно требующее вмешательства столичного гарнизона. Если не возникнет настоящей угрозы, вседержитель не вышлет из города весь гарнизон. А если опасность окажется слишком велика, он взбесится и отправит колоссов». «Бунт в одном из ближайших городов?» — предположил Хэм. «Тут встает прежняя проблема», — возразил Кельсер, качая головой. «Если мы не можем поднять ска здесь...» то в другом городе мы тем более не заставим их бунтовать. «А как насчет ложного выпада?» — спросил Хэм. «Мы ведь предполагаем собрать значительное количество собственных солдат. Если они сделают вид, что пытаются захватить какой-то город, возможно, Вседержитель отправит на помощь свой гарнизон». «Сомневаюсь, чтобы он послал его в другой город», — ответил Брис. «Ведь таким образом он оставит без защиты Лютадель». Все в очередной раз замолчали, мысленно перебирая варианты. Вин огляделась по сторонам и заметила, что Кельсер смотрит на нее. «И еще идей?» — спросил он. Вин слегка поежилась, опуская взгляд. «А далеко отсюда ямы Хатсина?» — спросила она наконец. Все замерли. Потом Брис расхохотался. «Вот это потрясающее коварство! Вельможам ведь неизвестно, что в ямах добывается атиум!» так что вседержитель не сможет поднять шум, иначе все узнают, что это за шахты. Значит, он не пошлет туда колоссов, и единственным оружием останется гарнизон. Кельсер улыбался, его глаза сияли. Чтобы устроить нападение на ямы, не понадобится много людей. Тысячи человек вполне хватит. Мы отправим их туда, а когда гарнизон покинет столицу, выведем вторую, большую часть армии и захватим саму Лютадель». Когда гарнизон обнаружит, что его надули, то не успеет вовремя вернуться и помешать нам проникнуть за городские стены. «Но сможем ли мы удержать победу?» — с опаской спросил Един. Хэм с жаром кивнул. «С десятью тысячами ска, я смогу оборонять город от гарнизона. Сидержителю придется вызывать колоссов». «Но мы к этому времени уже добудем матиум, подхватил Кельсер а великие дома окажутся не в состоянии остановить нас. Они будут слишком слабы из-за междоусобиц». Доксон что-то быстро записал в блокноте. «Тогда нам действительно понадобятся пещеры Едина. Они удачно расположены, даже немного ближе к Лютадели, чем к ямам. Если наша армия выступит оттуда, то будет в столице раньше, чем гарнизон вернется из ям». Кельсер кивнул. Доксон продолжал записывать. Тогда я начну собирать припасы в пещерах или даже съезжу туда и осмотрю их как следует. «Да, но как доставлять туда солдат?» — спросил Един. «Пещеры в неделе пути от столицы. А СКА не позволяется путешествовать по собственному желанию». «Я уже нашел кое-кого, кто нам поможет», — сообщил Кельсер, записывая на доске под гарнизоном Лютадели ямы Хатсина. «У меня есть приятель, который будет доставлять людей на север по воде». «Предположим», — продолжал Един, — «ты сумеешь выполнить свое первое и главное обещание. Я заплатил тебе за то, чтобы ты собрал для меня армию. Десять тысяч человек — это огромное количество. Но я до сих пор не слышал приемлемого объяснения тому, как ты намерен побудить их к восстанию. Я ведь уже объяснял тебе, что мы столкнулись с этой проблемой, когда пытались набирать рекрутов в Лютадели». «Нам ведь не нужно, чтобы нас поддержало все население», — ответил Кельсер. «Необходим лишь небольшой процент, а в Лютаделе почти миллион рабочих. Это самая легкая часть плана, поскольку в наших рядах находится один из величайших в мире гасильщиков. Брис, я рассчитываю на тебя и твоих аламантов. Вы заставите людей проснуться и наберете нам отличных рекрутов». Брис сделал глоток вина. «Кельсер, милый мой, мне бы хотелось, чтобы ты не употреблял слово «заставить», говоря о моих талантах. Я просто подбадриваю людей». «Отлично. Можешь подбодрить для нас целую армию?» спросил Доксон. «Сколько у меня времени?» поинтересовался Брис. «Год», — ответил Кельсер. «Мы планируем восстание на следующую осень. И даже если Вседержитель соберет все силы, чтобы выбить нас из города, мы все равно сможем продержаться до зимы. Десять тысяч человек, с улыбкой произнес Брис, которых нужно набрать из числа покорных СКА меньше, чем за год? Интересная задачка. Кельсер хихикнул. Раз тебе интересно, значит ты согласен. Начни с лютадели, потом пройдись по окрестным городам. Нам нужны люди, которых легко перебросить в пещеры. Брис кивнул Нужно еще оружие и продовольствие, сказал Хэм, и мы должны обучить людей. «Насчет оружия у меня есть одна мысль», — сообщил Кельсер. «А что касается инструкторов, можешь их найти?» Хэм помолчал. «Думаю, да», — сказал он наконец. «Я знаю несколько солдат СКА, сражавшихся на стороне Вседержителя во время одного из бунтов». Един побледнел. «Предатели?» — Хэм пожал плечами. «Большинство из них не слишком гордятся собой», — сказал он. «Но при этом хотят есть». «Жизнь — сложная штука, Един!» «Мои люди ни за что не станут работать с ними», — отрезал Един. «Придется», — сердито бросил Кельсер. «Большинство бунтов ска провалилось именно потому, что люди не умели сражаться. Но мы намерены предоставить тебе армию хорошо обученных, подготовленных солдат, и будь я проклят, если позволю отправить на бойню тех, кто не знает, с какой стороны браться за меч!» Кельсер помолчал и посмотрел на Хэма но я бы посоветовал тебе поискать людей, затаивших злобу на последнюю империю. Я не доверяю тем, чья преданность зависит от количества золотых мер в кошельке». Хэм кивнул, а Едину умолк. Кельсер снова повернулся к доске и под словом "войска" написал «Хэм – военная подготовка» и Брис – набор рекрутов. «А что все-таки с оружием?» – спросил Брис. «Как ты намерен вооружить десять тысяч человек, не возбудив подозрений в сидержителе? «За перевозками оружия он следит очень пристально». «Мы и сами можем изготовить оружие», — подал голос Колчинок. «У меня достаточно лишней древесины, чтобы делать пару боевых посохов в день. Пожалуй, и стрелами я сумею вас обеспечить». «Благодарю за предложение, Колчинок. кивнул Кельсер. «Думаю, это хорошая идея. Однако нам понадобятся не только посохи». Нам будут нужны мечи, щиты, латы, и чем скорее, тем лучше, чтобы сразу начать обучение солдат. «Ну и как ты собираешься все это раздобыть?» — спросил Брис. «У великих домов масса оружия», — задумчиво произнес Кельсер. «Им не приходится ломать голову над тем, как вооружить свиту». «И ты хочешь их обокрасть?» Кельсер покачал головой. «Нет, постараемся действовать легально. Купим оружие». «Точнее, найдем сочувствующего лорда, который купит для нас все необходимое». Колченок расхохотался. «Лорд, сочувствующий СКА, такого никогда не будет!» «Ну, никогда осталось в прошлом», — беспечно бросил Кельсер. «Я уже нашел того, кто готов помочь нам». Все умолкли. В полной тишине слышно было, как негромко потрескивают горящие поленья. Вин шевельнулась, оглядывая всех по очереди. Да, слова Кельсера поразили их. «И кто это?» — спросил, наконец, Хэм. «Его зовут Лорд Рину», — ответил Кельсер. «Он приехал несколько дней назад. Остановился в Феллисе. Его влияния недостаточно, чтобы устроиться в Лютадели. Кроме того, я думаю, благоразумнее заниматься подобными делами подальше от Вседержителя». Вин задумчиво вскинула голову, уставившись в потолок. Фелис был маленьким провинциальным городком в часе езды от Лютадели. Они с Рином работали там, прежде чем перебраться в столицу. Как Кельсеру удалось привлечь на свою сторону этого лорда Рину? Может, он подкупил вельможу или узнал о нем нечто скандальное? «Я слыхал об этом Рину», — медленно проговорил Брис. «Он с запада и вроде как обладает немалой властью в окраинном Доминионе», — Кельсер кивнул. Да, лорд Рину недавно решил добиться для своей семьи более высокого общественного положения. Официальная версия такова. Он прибыл на юг с торговыми целями. Он надеется, что если доставит на север отличное южное оружие, то сможет заработать достаточно денег, а заодно обзаведется достаточным количеством связей, чтобы построить для себя крепость в Лютадели к концу текущего десятилетия. Все снова замолчали. Но нарушил молчание Хэм. «На самом деле оружие окажется у нас!» Кельсер кивнул. «Нам придется подделать накладные на всякий случай». «Это весьма странно, Кел, сказал Хэм. «Знатная семья, которая действует заодно с нами». «Но», — смущенно пробормотал Брис. Кел, ты же ненавидишь лордов». «Этот не такой, как все», — ответил Кельсер с хитрой улыбкой. «Все озадаченно уставились на него». Никому не хотелось иметь дело со знатными людьми. Вин это видела и отлично понимала. А то, что Рену обладал большой властью, только ухудшало ситуацию. Вдруг Брис рассмеялся. Откинувшись на спинку кресла, он с залпом допил вино. Ты просто сумасшедший. Ты его убил. Я Рену. Ты его убил и заменил каким-то самозванцем. Улыбка Кельсера стала шире. Един выругался, а Хэм просто усмехнулся. «Ах, вон оно что!» «Ну, в этом и есть смысл. По крайней мере, с точки зрения Кельсера безрассудного». «Рину устроил временную резиденцию в Фелисе», — сказал Кельсер. «Он будет нашим прикрытием, если нам понадобится сделать что-то официально. Например, закупить вооружение и припасы». Брис задумчиво кивнул. «Да, это сработает». «Сработает?» — повторил Един. «Ты убил вельможу, к тому же могущественного...» «Мы, вообще-то, собираемся разрушить всю империю Един», — напомнил Кельсер. «Рену не последняя благородная жертва в нашем маленьком предприятии». «Да, но подменять его самозванцем слишком опасно». «Ты нанял нас, потому что хотел достигнуть необычайной цели, мой дорогой», — проговорил Брис. «Но необычайная цель требует и необычайного риска». «Впредь мы постараемся свести его к минимуму Един», — пообещал Кельсер. Мой актер очень хорош, однако многое нам придется делать самим. «А если я прикажу тебе чего-то не делать?» — спросил Един. «Мы можем прикрыть лавочку в любой момент», — сказал Доксон, не отрываясь от записей. «Но пока мы в деле, Кельсер составляет планы и разрабатывает детали. Мы всегда так работаем. Ты знал это, когда нанимал нас». Един уныло покачал головой. «Ну?» — сказал Кельсер. «Мы продолжаем или нет?» Тебе решать, Един. «Говори свободно, если хочешь отступить, друг мой», с надеждой в голосе произнес Брис. «Не бойся обидеть нас. Лично я ничего не имею против тех денег, что ты уже нам заплатил». Вин видела, что Един слегка побледнел. По ее мнению, ему вообще повезло, что Кельсер не прирезал его, получив деньги. Но она уже понемногу начала понимать, что дело вовсе не в деньгах. «Это безумие», — сказал Един. «То, что мы собрались свергнуть Вседержителя?» — уточнил Брис. «Ты прав». «Ладно», — решился, наконец, Един. «Продолжаем». «Вот и хорошо», — кивнул Кельсер и написал на доске под словом «войско». «Кельсер — вооружение». «Личина рину позволит нам проникнуть в высшее общество Лютадели, а это очень важно. Нам необходимо провести разведку настроений великих домов, если мы хотим спровоцировать войну». «Войну между лордами будет не так легко затеять, как ты думаешь, Кельсер», — предостерег Брис. «Большинство семей держится осторожно и обособленно», — Кельсер улыбнулся. «Значит, очень хорошо, что ты с нами, Брис. Ты большой мастер заставлять людей делать то, что тебе хочется. И вместе мы обязательно придумаем, как стравить высшую знать». Серьезные войны между домами, как следует из истории, случаются примерно раз в два столетия. «Наша умелая компания лишь сделает новую войнушку серьезнее предыдущих, и я не думаю, что кто-то сможет нам в этом помешать». «Честно говоря, я уже начал». Брис вытаращил глаза и оглянулся на Хэма. Громила что-то проворчал себе под нос, достал из кармана золотую монету в десять мер и бросил ее через комнату довольному гасильщику. «Что это значит?» – удивился Доксон. «Мы поспорили», – объяснил Брис о том, имеет ли Кельсер отношение к ночным событиям. «Каким событиям?» — спросил Един. «Кто-то вломился в дом Венчер», — ответил Хэм. «В городе поговаривают, что некто якобы послал троих рожденных туманом убить самого Страфа Венчера». Кельсер фыркнул. «Троих?» Страф слишком много о себе возомнил. Меня вообще не интересовала его персона. Я ходил за Атиумом и просто постарался, чтобы меня заметили». Венчер понятия не имеет кого подозревать», — сказал Брис. Но поскольку в деле замешан рожденный туманом, все уверены, что затея принадлежит одному из великих домов. «Чего я и добивался», — с довольным видом сообщил Кельсер. Высшая знать серьезно относится к нападениям рожденных туманом. Между домами существует негласное соглашение не использовать их в борьбе друг против друга. Еще несколько таких ударов, и они начнут грызться, как взбесившиеся звери». Он повернулся к доске и под строчкой «Великие дома» добавил две надписи. «Бриз. Планирование» и «Кельсер. Переполох». «В любом случае», — продолжил он, — «мы должны следить за новостями, чтобы знать, какие дома заключат союз между собой. Поэтому нам нужно заслать шпионов». «Разве это действительно необходимо?» — смущенно спросил Един. Хэм кивнул. «Это часть любой работы в Лютадели. Если существуют важные сведения...» Узнать их можно только от могущественных людей. Рядом с ними всегда следует держать подходящего человека». «Да, и это нетрудно», — добавил Брис. «Твоему самозванцу всего-то и нужно, что посещать разные приемы». Кельсер отрицательно покачал головой. «К несчастью, лорд Рену не сможет лично приехать в Лютадель». Един нахмурился. «Почему? Твоего актера лучше не рассматривать вблизи?» «Он выглядит в точности как лорд Рину. отмахнулся Кельсер. «Вообще-то он абсолютная копия лорда Рену. Вот только его не стоит подпускать близко к инквизиторам». «Ах!» — судорожно вздохнул Брис, и они с Хэмом переглянулись. «Так он из тех?» «Когда понятно. Что такое?» — нервно спросил Един. «Что это значит?» «Тебе лучше не знать», — сказал Брис. «Лучше не знать?» — Брис развел руками. «Ты ведь расстроился, узнав, что Кельсер заменил Лорда Рину самозванцем?» «Ну, а это в десятки раз хуже. Поверь, чем меньше ты узнаешь, тем спокойнее будет твой сон». Един посмотрел на Кельсера, тот широко улыбался. Един побледнел и осторожно откинулся на спинку кресла. «Наверное, ты прав», — пробормотал он. Вин сосредоточенно разглядывала всех по очереди. «Похоже, они знали, о чем шла речь. Ладно». «Надо будет найти возможность и самой как следует рассмотреть этого лорда Рину. «В общем», — снова заговорил Кельсер, — «Мы должны засылать кого-то на светские приемы. Значит, Докс будет изображать племянника и наследника лорда Рину, отпрыска семьи, недавно завоевавшей благосклонность Вседержителя». «Эй, погоди-ка», — вскинулся Доксон. «Мы так не договаривались», — Кельсер пожал плечами. «Нам нужен кто-то, кто будет дурачить знать». — Полагаю, ты вполне подходишь на эту роль. — Нет, я не могу, — сказал Доксон. — Я засветился во время работы с Эйзером пару месяцев назад. Кельсер нахмурился. — Что такое? — спросил Един. — На этот раз мне позволено узнать, о чем вы. — Он имеет в виду, что за ним следит братство, — пояснил Брис. Он изображал из себя лорда, и его засекли. Доксон кивнул. — Да уж, меня видел сам Вседержитель а он ничего не забывает. Даже если я сумею избежать встречи с ним, все равно кто-нибудь со временем узнает меня». «Значит...» — пробормотал Един. «Значит, — сказал Кельсер, — нам необходим кто-то другой, чтобы притворяться наследником лорда Рину. «Вот только на меня смотреть не надо», — испуганно произнес Един. «Поверь», — невыразительно проговорил Кельсер, — «больше некому. Колченок не в счет». Его слишком хорошо знают все ремесленники Лютадели. «Я тоже пас», — заявил Брис. «У меня уже есть несколько фальшивых знатных имен. Наверное, я мог бы воспользоваться одним из них, но только не на большом приеме и не на балу. Представь, я встречусь с кем-то, кто знает меня под другим именем». Кельсер задумался. «Я бы мог», — предложил Хэм. «Ты знаешь, актер из меня никудышный». «А как насчет моего племянника?» предложил колчинок кивком указывая на молодого человека рядом с собой. Кельсер оглядел юношу с головы до пят. «Как тебя зовут, сынок?» «Листи Барнес?» Кельсер усмехнулся. «Длинновато. А прозвища у тебя нет?» «Не, нетути». «Ладно, мы над этим поработаем», — решил Кельсер. «Ты всегда говоришь с восточным акцентом?» Юноша пожал плечами, явно нервничая из-за того, что оказался в центре внимания. «Ну так я малой был, по пообвыкся, чего тут?» Кельсер оглянулся на Доксона, и тот покачал головой. «Нет, Келл, вряд ли он подойдет». «Согласен». Кельсер повернулся к Вин и улыбнулся. «Похоже, осталась только ты. Сумеешь изобразить знатную леди?» Вин слегка побледнела. «Вообще-то брат учил меня кое-чему». «Но я никогда не пыталась». «Ты справишься», — решил Кельсер и сделал еще одну надпись на доске под словами «Великие дома». «Вин. Проникновение в тыл противника». «Хорошо». «Един, тебе, пожалуй, пора начинать думать над тем, как ты будешь управлять империей». Един кивнул. Вин стал немного жалеть этого человека. Его замыслы были такими грандиозными, что он буквально сгибался под их тяжестью. И в то же время ей трудно было симпатизировать ему, ведь Кельсер только что и ее саму вовлек в это невероятное предприятие. «Изображать знатную даму?» — подумала она. «Наверняка кто-то другой справился бы гораздо лучше». Брис наблюдал за Едином, видя, что тому откровенно не по себе. «Слушай, милый друг, ну что ты распереживался?» — спросил Брис. «Тебе же не придется на самом деле управлять столицей. Скорее всего...» «Нас переловят и казнят задолго до того, как мы чего-нибудь добьемся». Един вымученно улыбнулся. «А если не переловят? Что помешает вам прирезать меня и забрать империю себе?» Брис закатил глаза. «Мы воры, дорогой мой, а не политики. Судьбы народов не то, на что мы готовы тратить время. Мы будем счастливы, заполучив Атиум». «Ну да, счастливы и богаты», — добавил Хэм. Эти слова-синонимы, Хэммонд, — усмехнулся Брис. Кроме того, — уточнил Кельсер, — мы не собираемся отдавать тебе всю империю. Я лично надеюсь, что она просто развалится, как только пошатнется Лютадель. У тебя будет этот город и, возможно, неплохой кусок центрального доминиона, если ты, конечно, сумеешь подкупить местные войска, чтобы они встали на твою сторону. — А вседержитель? — спросил Един. Кельсер улыбнулся. «Я не отказался бы от мысли лично разделаться с ним. Мне только нужно выяснить, как работает одиннадцатый металл». «А если ты этого не узнаешь?» «Ну, тогда...» — пробормотал Кельсер, добавляя к надписям на доске еще одно под словами «Мятежный СКА». еден, Подготовка и управление». «Мы просто постараемся выманить его из города. Может, он отправится вместе со своей армией к ямам, чтобы присмотреть за всем лично?» «И что тогда?» — спросил Един. «Ты найдешь способ нейтрализовать его. Ты ведь нанимал нас не для убийства Вседержителя, Един. Это моя личная идея». «Я бы на твоем месте не слишком беспокоился, Един», — добавил Хэм. «Что может Вседержитель без денег и армии? Он, конечно, сильный аламант, но он не всемогущ». Бриз засмеялся. «Хотя, если подумать, враждебно настроенное и свергнутое строна ложное божество — неважный сосед». «Тебе придется что-то с ним сделать». Едину идея явно не понравилась, но он не стал спорить. Кельсер развел руками. «Что ж, похоже, это все». «Угу», вздохнул Хэм. «А как насчет братства? Не следует ли нам подумать о том, как избежать внимания инквизиторов?» Кельсер улыбнулся. «Предоставим это моему брату». «Мечтать не вредно». Послышался из дальнего конца комнаты незнакомый голос. Вин соскочил с кресла и стремительно развернулась к двери. Там стоял мужчина. Высокий, широкоплечий, он застыл, как величественное изваяние. Одет просто. В рубаху, широкие штаны и свободную куртку, какие носили ска. Руки демонстративно сложены на груди. Вин всмотрелась в его суровое лицо с резкими чертами. Что-то в нем было знакомое. Она оглянулась на Кельсера конечно сходство очевидно марш воскликнул един вставая марш это ты он обещал что ты будешь участвовать в деле но я я рад что ты вернулся на лице марша ничего не отразилось я пока не уверен что вернулся един если не возражаете я бы хотел поговорить наедине с младшим братишкой похоже на кельсера Не произвел ни малейшего впечатления его строгий тон. Он спокойно кивнул. «Пожалуй, на сегодня достаточно, друзья!» Все неторопливо поднялись, и каждый, выходя, старательно огибал марша. Вин последовала за остальными и аккуратно прикрыла за собой дверь. Она не спеша направилась к своей комнате, стараясь, чтобы все это заметили. Но не прошло и трех минут, как она уже стояла под дверью гостиной и внимательно вслушивалась в голоса, доносившиеся изнутри.